Глава 42. Холод ступеней, на которых сидела сейчас Стелла, не шел ни в какое сравнение с ледяным сердцем человека, оставившего ее здесь. Парни бросали ее и раньше, но никогда прежде ей не было так больно. Ей хотелось встать и уйти с высоко поднятой головой, чтобы показать, что легенда значит для нее так же мало, как очевидно и она для него. но руки и ноги до сих пор казались слабыми, тонкими и жалкими, будто вырезанные из бумаги. В какофонии фейерверков, еще потрескивающих на небе, она вдруг услышала наигранный вздох и увидела Джекса, неторопливо поднимающегося по лестнице и на ходу качающего головой. Выглядел он так, будто сначала принарядился, а потом ввязался в драку. Его приталенный сюртук был расшит завитками потертой золотой вышивки, а надетая под ним кремовая рубашка, возможно, выглядела бы прекрасно. если бы не оторванная от манжет и воротника кружево, Две пуговицы на шее тоже отсутствовали. «Говорил же я тебе, что занимать чужое место в карте – плохая идея». «Откуда ты знаешь, что именно это произошло?» – спросила Телла. «Я Мойра. Мне положено знать подобные вещи». Телла попыталась принять более достойное положение, но конечности оставались крепко прижатыми к холодному камню. «Ты что же, с самого начала знал, что это произойдет?» Такова была одна из возможностей. Джекс продолжил свое ленивое восхождение. Если он и был разочарован тем, что не встретился с легенда, то его голос ничем этого не выдал. Его красивое лицо оставалось непроницаемым и казалось совершенно равнодушным, если не считать крошечной морщинки между бровями. «Грусть тебе не к лицу». «Я не грущу, а злюсь», — возразила Телла. Джекс был последним человеком, которому она хотела бы раскрыть свое сердце. но кроме него поблизости никого не было, а то, что накопилось на душе, уже изливалось мощным потоком, сдержать который было невозможно. «В карту я себя поместила отчасти потому, что не хотела, чтобы ты забрал силы легенды или убил его, а потом он просто оставил меня здесь, на этих ступеньках. Неужели ты действительно ожидала от магистра Караваля иного обращения? Возможно, от магистра Караваля она в самом деле большего и не ожидала. Чего нельзя сказать о Данте? Как мог кто-то, отказавшись от цели, которой служил, просто бросить ее? И почему в таком случае ответил на ее поцелуй? Ему бы следовало отпрянуть от нее в то мгновение, когда она прижалась губами к его губам. «Ты определенно грустишь», — рот Джекса скривился от отвращения. «Перестань осуждать меня. Это только так выглядит, потому что я не могу пошевелиться». Если б могла, то не торчала бы здесь, а была бы со своей матерью. «Так ты знаешь, где она?» — протянул Джекс. Телла нахмурилась. «Разве у тебя других дел нет? Не должен ли ты сейчас праздновать с остальными Мойрами, которых освободил легенда? Посмотри на себя. Проведя в плену карты всего несколько минут, ты невероятно ослабела». А Мойры томились заперти на протяжении веков. Хоть теперь они и на свободе, потребуется по крайней мере несколько недель, прежде чем кто-либо из них, и твоя мать, кстати, тоже, достаточно окрепнут, чтобы хотя бы глаза открыть. И даже когда они полностью придут в себя, все равно будут лишены своей силы из-за легенда. Почему же тогда ты не строишь планы, как забрать у него оставшуюся часть своей магии? А кто сказал, что я этого не делаю? От улыбки Джекса на щеках появились ямочки, странно острые, те же самые, какие она увидела при их первой встрече. Сейчас она ненавидела их так же сильно, как и тогда. Вообще, такие ямочки считаются очаровательными, признаком добродушной натуры, но у Джекса они всегда казались предвестниками нападения. Руки и ноги Теллы все еще не слушались, поэтому все, что ей оставалось, это наградить Джекса свирепым взглядом. «Убирайся!» «Хорошо, но тебя я заберу с собой». Одним ловким движением Джекс поднял ее со ступени и прижал к себе. Какими бы слабыми ни были на вид его худые руки, в них оказалась сосредоточена недюжинная сила. — Что ты делаешь? — взвизгнула она. — Отнесу тебя к твоей сестре. Не трать остатки энергии на сопротивление. Если бы только Телла могла оказать сопротивление, но у нее не было сил, и она устала бороться. Ее битва закончилась на этих ступенях в тот момент, когда легенда повернулся к ней спиной и ушел. Все, чего она хотела сейчас, чтобы ночь закончилась и снова вышло солнце. Тогда, глядя на небо, ей больше не придется видеть кровоточащие звезды и вспоминать о легенде. На данный момент ее единственным достижением было освобождение матери. Но пока она не увидит ее воплоти, все равно не поверит, что сумела это сделать. «Ты плачешь?» – спросил Джекс. «Не смей порицать меня за это!» Она почувствовала, как напряглись его руки, и на нее пахнуло холодом, напомнившим о тех днях, когда сердце Джекса еще не начало снова биться. «Если ты проливаешь слезы из-за легенда, то не стоит, он этого не заслуживает. Но если дело в картах...» Джекс посмотрел на нее сверху вниз, и на мгновение леность и беспечность исчезли с его лица. «То и я бы на твоем месте сделал то же самое». Ты не была бы человеком, если бы не плакала. Я думала, что ты не человек. Так и есть. Но когда-то я им был. К счастью, это длилось недолго», — добавил он. Но Телли показалось, что в его голосе прозвучали нотки сожаления. Она вытянула шею, чтобы посмотреть на него, и он охотно встретился с ней взглядом. Она с удивлением отметила, что в его серебристо-голубых глазах отражается что-то похожее на беспокойство. Кроме того, казалось, что он и сам вот-вот разрыдается. «Почему ты ведешь себя со мной так обходительно?» — удивилась она. «Если считаешь меня обходительным, значит, тебе следует проводить время с более достойными людьми. И все же ты очень добр, прижимаешь меня к груди, беседуешь со мной на личные темы. Выходит, теперь ты меня любишь?» Он рассмеялся. «А ты, как я погляжу, в самом деле на этом зациклилась?» — насмешливо отозвался он. Телла одарила его дерзкой ухмылкой. «Я заставила твое сердце забиться снова, что практически уподобляет меня Мойре». «Нет», — натянуто отозвался Джекс, разом посерьезнев. «Ты по-прежнему человек, а я тебя не люблю». Его руки вдруг стали такими холодными, что она почти испугалась. Сейчас он уронит ее и уйдет, как прежде поступила легенда. Но по какой-то причине Джекс продолжал прижимать ее к себе — Бережно обнимая, он отнес ее в небесный экипаж. Подушки в нем были желтыми, с отделкой из толстого шнура, насыщенно-синего цвета, Подстать занавесям на овальных окнах. Телла задумалась, не в этом ли экипаже они впервые встретились. Он еще тогда грозился вытолкнуть ее, просто чтобы посмотреть, что будет дальше. При этой мысли она немного напряглась в его объятиях. Обходительность в поведении — это одно, а доброта или безопасность — совсем другое. — Похоже, ты только что вспомнила, как сильно я тебе не нравлюсь, — проговорил Джекс. — Об этом я никогда и не забывала. На самом деле я думала о нашей первой встрече. Ты тогда знал, кто я такая? — Нет. — Значит, просто привык расточать свое обаяние на всех, кого встречаешь? Он медленно провел ладонью по ее руке. Теперь его пальцы были не такими ледяными, как когда его сердце еще не начало биться, но все же довольно прохладными на ощупь. когда я был в полной силе, мог совершать самые отвратительные поступки. Я говорил слова гораздо хуже тех, что ты услышала тогда от меня в карете. Но люди все равно охотно предали бы родную мать или возлюбленного, чтобы угодить мне. Хоть я и лишился этих сил, обнаружил, что мой статус наследника престола оказывает на окружающих схожее воздействие. Смотрящие на нее глаза были цвета иния и столь же бесстрастны, сколь и непримиримы. Я никому не нравлюсь, Донателла. но люди соглашаются со всем, что я говорю. Иногда единственное оставшееся мне развлечение – это смотреть, как далеко я могу зайти, прежде чем кто-то передернется от отвращения. Неужели ты напрочь лишен каких бы то ни было чувств? Отнюдь нет, я чувствую. Но не как люди? Нет. Мне требуется гораздо больше усилий, чтобы что-то почувствовать. Но и ощущения мои куда более интенсивные – Джекс убрал руку с ее плеча, и на долю мгновения Телле показалось, что его пальцы тверды, как металл. Рассекая воздух, густой от дыма фейерверков, воздушный экипаж, наконец, приземлился у дворца. Джекс даже не поинтересовался, обрели ли конечности Теллы былую чувствительность, но просто снова подхватил ее вялое тело на руки и вынес из каретного сарая. На небосклоне как раз вспыхнул последний ярко-голубой фейерверк, осыпав украшенный драгоценностями дворец Элантины сапфировыми искрами. Телла заметила, как глаза Джекса полыхнули ртутью. Также в них отразилось что-то сродни человеческой печали. «Почему ты не смотришь фейерверк вместе с императрицей?» – спросила она. «Разве ты не слышала? Ее пропавшее дитя вернулось, и Элантина официально признала его. А это значит, что я больше не наследник». Телла не испытывала к нему жалости. Правление Джекса повергло бы всю меридианную империю в хаос. Все же что-то в этой ситуации вызывало чувство неловкости. Когда ранее той ночью Элантина говорила о своем потерянном ребенке, это вовсе не прозвучало так, будто мать и ребенок воссоединились, что натолкнуло Теллу на мысль, будто новый наследник Элантины — самозванец, притворщик, который появился для того лишь, чтобы не дать Джексу занять трон. Императрица сделала ровно то, что следовало, чтобы защитить Империю от Джекса, и это должно было произвести на Теллу впечатление, но почему-то не казалось правильным. «Не вздумай грохнуться в обморок», — предупредил Джекс. «Не хочу испытать на себе гнев твоей сестры». «Ничего подобного я делать не собиралась», — солгала Телла. «Кстати, о моей сестре. Ты все еще не ответил, что она делала с тобой той ночью в карете. Страстно меня целовала». Телла ахнула от неожиданности, а Джекс удовлетворенно усмехнулся кончиками губ. И умирать на месте тоже не стоит. Я пошутил. Ты сказала своей сестре, что я нашел твою мать. Вот она и обратилась ко мне с той же просьбой кое-кого отыскать. Подобное объяснение имело куда больший смысл, но все равно приводило в замешательство. Кого же она искала? Уж точно не того парня, с которым сидит сейчас. Джекс медленно повернулся в сторону обнесенного каменной стеной сада. Воздух здесь оказался теплее, как будто этот уголок дворцовой территории не был затронут ничем дурным. И все же статуи выглядели более расстроенными, чем в последний раз, когда Телла их видела. Все они, казалось, вздрогнули и отпрянули еще сильнее, чем раньше». как будто знали, что легенда только что выпустил в большой мир Мойр, тех самых богов и богинь судьбы, которые давным-давно превратили этот сад вместе со слугами в неподвижный камень, потому что им хотелось видеть больше живых украшений. Телла задрожала в объятиях Джекса. Скарлет казалось, ничего вокруг себя не замечала. Они с Хулианом сидели, обнявшись на скамейке в центре круга из статуй, и смотрели друг на друга с любовью. Над ними порхали мотыльки, «По крайней мере, хоть одна сестра обрела счастье нынче ночью». «Вы двое, наконец, помирились?» — спросила Телла чуть слышно. Скарлет и Хулиан резко выпрямились, а в следующее мгновение Скарлет соскочила со скамейки и бросилась к Джексу и обмякшей Телле, которую он все еще держал в объятиях. «Что ты сделал с моей сестрой?» — воскликнула она, гневно указывая на него пальцем. Ее белые кружевные перчатки при этом разом превратились в кожаные, угрожающего черного цвета. Она готова была наброситься на него, если бы Хулиан не обнял ее за талию, удерживая. Он был в костюме Хаоса. Одетый в тяжелые доспехи и пару шипастых перчаток, он, казалось, готов в любую минуту броситься в бой. Но Телла видела неподдельный страх, кипящий под поверхностью его застывших черт. В отличие от Скарлет, он должен был знать, что Джекс никто иной, как принц-сердец. Если Хулиан в самом деле брат легенда, то не мог не задаваться вопросом, почему Мойра до сих пор жива. Джекс только вздохнул: Неужели никто в этой семье не приучен говорить спасибо? Каждый раз, когда я вижу мою сестру в твоем обществе, ей причинен какой-то вред, с укором произнесла Скарлет. Вовсе не каждый раз. Джекс сверкнул белозубой улыбкой и его взгляд быстро переместился с Хулиана на Скарлет. Стелла не знала, что именно означает это безмолвное выражение, но, что бы это ни было, заставила Скарлет захлопнуть рот. «Да и в нынешнем ее состоянии я не повинен», — продолжил Джекс. «Твоя сестра выиграла игру, но это отняло у нее много сил. Она упала в обморок в районе храмов, а легенда, этот мнимый джентльмен, там ее и оставил». «Ты встречалась с легенда?» Спросила Скарлет, и тон ее голоса сделался одновременно любопытным и подозрительным. Подстать страдальческому выражению лица Хулиана, который тоже был удивлен и нервничал. Всякий раз в присутствии Скарлет он глаз с нее не сводил. Но теперь пристально глядел на Теллу, будто опасаясь того, что она может сказать дальше. «Я...» Язык Теллы разом сделался неповоротливым, и она почувствовала, как напряглись руки Джекса. Должно быть, именно поэтому он и притворялся заботливым, все еще не терял надежды раскрыть истинную личность легенда, чтобы вернуть себе полную силу и вершить деяние куда более страшное, чем смертельные поцелуи. Но даже если бы Телла была готова поделиться с ним секретом легенда, тяжесть ее языка и давление магии на горло давали понять, что она не сможет раскрыть его, как бы сильно ни старалась. «Я мало что запомнила», — уклончиво ответила она и бросила взгляд на Хулиана. Как только я выиграла игру, легенда ушел. Вспышка облегчения осветила глаза Хулиана, а выражение лица Скарлет стало более настороженным. Джекс тяжело вздохнул, и Телла спиной ощутила, как его грудь сначала поднялась, а потом медленно опустилась. — Что ж, пришло время откланяться. Нужно отыскать твою мать, Телла. — Нет! — воскликнула та. Скарлет напряглась, а Джекс удивленно вздернул брови. «После всего, что случилось, ты не хочешь ее видеть? Хочу, конечно, а вот тебе не советую трогать ее и пальцем. Я надену перчатки», — насмешливо отозвался Джекс и, понизив голос, добавил на ухо Телли». «Люди знают, что не стоит заключать сделку с Мойрами, но все равно это делают, потому что мы всегда держим свое слово. Я обещал, что если ты выиграешь игру, я воссоединю тебя с твоей матерью, и именно это собираюсь сделать». Джекс осторожно положил Теллу в холодные объятия статуи с вытянутыми вперед руками, и на долю мгновения она испытала извращенное желание поблагодарить его. Но этот порыв быстро угас. «Я ненавижу тебя по-прежнему», — сказала она. «Наверное, это и к лучшему». С этими словами он бесшумно удалился. Как только он скрылся из виду, Скарлетт помогла сестре выбраться из каменных объятий статуи. Ноги Теллы все еще были ватными, но она уже могла стоять. Скарлет обняла ее, и она с готовностью прильнула к старшей сестре. Воздух в саду оставался теплым, но температура постепенно падала. На заброшенных статуях образовался иней, ночные мотыльки исчезли. «Мы можем вернуться во дворец?» – пробормотала Телла. «Конечно», – отозвалась Скарлет. «Тебе помочь?» – спросил Хулиан. Скарлет быстро покачала головой, и они обменялись молчаливым взглядом, стоившим многих слов. Хулиан быстро поцеловал ее в щеку, а затем снова повернулся к Телли. В его янтарных глазах светилось что-то похожее на сочувствие. «Мне очень жаль», — проговорил он. «Имени он не назвал, но и так было понятно, что он имеет в виду легенда. Пока длится игра, он может сделать кого-то центром своего мира». но как только она заканчивается, всегда уходит и никогда не оглядывается. Телла чувствовала, что Хулиан пытается помочь ей, но от его слов стало только хуже. «Неважно», — сказала она, — «я рада, что караваль завершился». Хулиан задумчиво потер рукой шею, и Телла испугалась, что он собирается добавить что-то еще, от чего будет труднее отмахнуться без проявления эмоций. Она решила, что ему больше хотелось найти своего брата, чем продолжать разговор с ней. Хулиан, должно быть, понял, что все пошло не так, как планировалось в тот момент, когда увидел Теллу в объятиях Джекса. Не сказав больше ни слова, он вышел из сада и растворился в ночи. Как только он ушел, Скарлетт снова повернулась к Телле. В ее глазах застыло множество вопросов. Телла не знала, собиралась ли сестра спросить об их матери или об игре, или о том, из-за какого такого поступка Телла оказалась в столь плачевном состоянии. Одно Телла знала наверняка. У нее нет сил ни ссориться, ни спорить, ни видеть разочарования на лице сестры. Скарлетт заслуживала ответов, но Телла не была готова рассказать всю свою историю. Она просто хотела, чтобы кто-нибудь утешил ее и позаботился о ней до наступления рассвета. Скарлетт порывисто обняла ее. «Когда поймешь, что готова поговорить, я обязательно тебя выслушаю. Я бы предпочла все забыть». Телла обмякла, прижавшись к сестре. Она не намеревалась ничего говорить. Но как только вымолвила первое признание, остальные вырвались сами собой. «Я совершила ошибку, Скар. Я никогда не хотела ни в кого влюбляться. Но, как мне кажется, отдала свое сердце легенда».